Глава 1188 Она стояла напротив, на расстоянии вытянутой руки, так близко, что можно было почувствовать ее дыхание на лице. «Я знаю, я решил, но так далеко, так не близко Он уже не знал, сможет ли когда-нибудь до нее дотянуться. Ты останешься здесь» и спрашивала, а утверждала о зрее «Но как же? Как же твоя клятва Травису? Если ты откажешься ее выполнять, то смертный срок». Хаджар коснулся рукой области сердца. «Теперь я знаю, что это не так уж и страшно, прожить жизнь смертного, состариться. Страшно, если в одиночку, но...» Он повернулся к избушке за спиной. «Я буду не один». «Что же до Трависа, когда-то он сказал мне, что однажды я пойму, что важнее — убить императора или посадить дерево?» Хаджар наклонился и достал из маленького дупла внутри чурки кожаный мешочек, внутри которого лежали семена вишни и яблони. «Жаль, что мне понадобилось так много времени, чтобы его понять» чтобы понять, что значит отказаться от чужой силы и оставить лишь свою собственную, что значит не дать себя сломить и что значит посадить дерево. То, что звучало так просто, оказалось куда сложнее, чем путь развития, чем сила, чем власть, чем все это. «Тот, кто остановился на пути развития, умрет», — прошептала Азрея. Ее голос дрожал, а слезы падали на землю. «Ты сам меня этому научил!» «Научил», — кивнул Хаджар, «когда боялся смерти. Теперь не боюсь, ибо когда я умру и попаду на суд про отцов, и они спросят...» Травис спросит, что хорошего я сделал за свою жизнь. Я смогу сказать, построил дом, посадил сад, возделывал землю, помогал людям вырастил детей и дал им возможность выбирать. И когда все это перевесит ту тьму, что я принес с собой, смогу с честью взглянуть в бездну и уйти туда. Если тогда на краю страшной впадины было расставание, то теперь это называлось прощанием, потому что такова была Азрея, потому что она хотела стать сильной потому что она знала, ради чего. Она искала силу ради силы. И в этом не было ничего плохого. Такова ее суть. Суть тигра, суть хищника, суть настоящего воина, такого, каким она его видела. Но Хаджар... Хаджар даже не знал, что это значит быть воином. Когда-то давно он решил, что нашел свой путь путь мщения, но месть свершилась, и что дальше? Затем он решил, что сделает жизнь своих близких спокойной и счастливой. И вот счастливо живет его сестра во дворце Лидуса, и его брат в столице Дарнаса. И что теперь? Теперь Хаджар попытается принести столько добра, сколько только сможет, чтобы искупить то, что он совершал на своем, как ему казалось, в верном пути. Потому что если тот, кто сражается мечом против меча, воин, то почему тогда не называют воином того, кто борется молотом против горящего огня, плугом против холодной земли? Может, и они тоже воины? Это не ты, а зрея сделала шаг назад. Высохли ее слезы, посуровил взгляд и заледенело лицо. «Ты не тот, Хаджар-дархан, которого я знала!» А зрея Хаджар потянулся к ней, но воительница лишь отбросила его ладонь в сторону. Жестко, хлестко, так, что если бы не сердце дракона и орочий отвар, она бы легко переломила кости в его руке. «Хаджар-дархан, которого я любила, мертв!» Глаза зреи сверкнули звериными искрами. Он погиб в городе демонов. Я буду скорбеть по нему, но никогда, никогда я не сложу оружие и не опущу когтей. Она, гордая, величественная и прекрасная, развернулась и ушла, молча, тихо и навсегда. Хаджар смотрел ей вслед, и перед глазами проносились сцены далекого прошлого эй хадж она не будет есть мясо проклятье жрет ты ей прямо как мамочка сера хватит уже гладить этого котенка я видел как она перекусила глотку убийцы клана топора и еще множество других как тигрица прыгнула к нему через стужу и в югу в горах балиума как она нырнула за ним в пруд среди острых скал и падающих камней как смогла остановить, когда Хаджар едва было не стал копией своего дяди, как всегда была рядом, и, что самое важное, как они вместе прошли через земли белого дракона, как путешествовали, сражались, веселились, играли, вместе ели и спали, смотрели на звезды. «Прощай!» — прошептал Хаджар. Что-то теплое и влажное скатилось по его щеке. Он поднял руку и нерешительно, даже робко, провел пальцами по ней. Когда Хаджар слышал истории о том, как сложно родителям отпускать детей, все эти метафоры про птенца, покидавшего гнездо, он их не понимал. А теперь «Страна драконов», вдруг произнесли неподалеку. Хаджар уже и забыл, что здесь находились не только он и Азрея, но и Эрхард. Тот все так же сидел на земле и спокойно пил из пиалы. Что с ней? Она наш враг, общий враг. И почему же? Эрхард допил Эль, после чего поднял ножны, затем поднялся и сам. Он подвязал их обратно к поясу и подошел к Хаджару, встав на то место, где только что стояла Азрия. Ты говорил про седьмое небо и твой личный поход против них. Что же, возможно, не стоило ожидать меньшего от потомка моего учителя. Но дела богов меня не волнуют. Так же, как не волнует, что этот мир оказался куда больше, чем я предполагал. Регион Алого Феникса, соседний с ним, все это никак меня не касается. но здесь «Моя Родина, мои земли, и эти земли принадлежат людям, людям, Хаджар, таким, как ты, как я, как Парис, но не драконам». Они пришли сюда гостями и, всадив нож в спину, захватили их, поработили. Но пришло время скинуть ярмор рабства, и не интересует, перебил Хаджар. «Если ты хочешь сражаться, король Эрхард, иди и сражайся». Это твой выбор. И если кто пойдет с тобой под одним знаменем, пусть идут. Это тоже их выбор. Но я уже все сказал. Я больше не буду ничьей пешкой. Пришёл мой черед решать свою судьбу. И да меня любой, кто способен. Я не покину этих земель. Я высажу здесь сад. Самый прекрасный сад, который только можно найти. И в нем будут петь песни еды будет хватать на каждого, кто придет сюда с миром. А если с войной, Хаджар? Если кто-то придет с войной? Хаджар, несший в это время доски в руках, повернулся. Придет с войной к нему в дом, в дом к его жене и его будущим детям. Сверкнули синие глаза, и в воздухе запахло сталью. Зазвучали жуткие удары военных барабанов, и, казалось, даже сама земля была влажной вовсе не из-за утренней росы, а из-за крови. Тогда даже князь демонов прольет кровавые слезы над их судьбой. Эрхард улыбнулся. Опасно и хищно. Так я и думал. Битва живет внутри тебя, Хаджар. Она часть тебя. Хочешь ты того или нет? От себя не убежишь. Ты тот, кто ты есть. Потому что если бы ты был тем, кем хочешь себя увидеть, ты бы ответил иначе. Ответил, что возьмешь все, что тебе дорого, и сбежишь. Но нет. Ты будешь биться. Биться до последней капли крови, своей и вражеской, за то, что тебе дорого. «Никто из нас не совершенен Хаджар приложил доску к стене, примериваясь, как бы лучше поставить новые подпорки. «Возможно, однажды я приду к другому ответу. Во всяком случае, я буду очень стараться. Ты пытаешься убежать от себя, Хаджар, и убежать от своего пути, но он уже слишком крепок, чтобы ты мог его развалить. Вместо этого он вернет тебя обратно. Он? Кто он? Ты сам. «Эрхард, ты не жил сотни эпоха спал, так что изъясняйся чуть проще, потому что, если так подумать, ты старше меня всего на пару веков. И за эту пару веков я успел пройти ту тропу, которой следуешь сейчас ты». Хаджар почувствовал что-то неладное и обернулся, но уже слишком поздно. Белый клык подошел к нему вплотную и положил ладони на тело. Одну в область груди, а вторую на лоб. Вместо слов я лучше покажу тебе.